Санкт-Петербург, 1852 год. Верховное божество Сварог-Перун порождало двоих сыновей, двух сворожичей — солнце и огонь. В приведенном выше месте Ипатьевского списка летописи читаем далее. «И по сем, то есть по Свароге, царствовал сын его именем Солнце, его же...» Наричуть дашь Бог. Солнце — царь, сын Сварогов, иже есть дашь Бог. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 5. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, страница 278. Братом Солнца, сыном свороговым называется также и огонь, огневи, молятся, зовут его Сворожичем. Востоков, Описание Румянцевского музея, 228 страница. Поклонение солнцу, как видно, было сильно распространено между славянами. В слове о полку Игореве русские называются внуками даже Бога. Если так, то к нему имеем право относить известные воззвания в наших песнях, дит «Дед Ладо». Последнее название, означающее свет, красоту, мир, любовь, радость, всего приличнее может относиться к солнцу. Очень естественно, имя «Лада» и «Лады» давалось также любовникам и супругам, которых небесные чита «Ладо» и «Лада» — «Солнце» и «Луна» — были первообразом. Употребляется желаскательное Мой свет. Другой припев Люль-Лель, означает также деда. По-древански дед льгольга, то есть льола. Отсюда Бог называется нос Льола, то есть наш дед. Назначение солнца как отца народа указывает известная песня. «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко, твои детки плачут, пить, есть, просят». По-литовски «дидис» или «диделис» по-латышски значит «великий». Кроме божества эпитетом «великий», вероятно, означался и «родоначальник». С литовским «дидис» и латышским «лелс» совпадают славянские слова Дед, дядя Леля у палапцев отец лела по церковно-славянски Тетка. Записка Микутского в известиях второго отделения Академии наук Лист 7 У арийцев Солнце представляется также как производитель и питатель людей. Кроме названий Ладо и Дажбога. К солнцу же, не без основания, относят имена Хорса, Сура или Тура, Волоса. О тождестве Хорса и Дажбога смотрите статью Бадянского в чтениях Московского исторического общества, 1846 год, номер два, страницы 1, 23 О волосе. Смотрите статью профессора Срезневского об обожании солнца у древних славян. Журнал Министерства народного просвещения, 1846 год, часть 6, страница 51. Волос первоначально мог быть божеством солнца. Но как объяснить что он является подле двух имен божеств Солнца Хорса и Дашбога с совершенно особым характером, как Скотий бог, в противоположность Перуну, богу людей. Нам кажется, что Волос принял преимущественно характер Скотьего бога, потеряв значение Солнца вследствие финского влияния. У финнов есть божество, которое считается «господином над животным царством», кроме человека. Это божество носит общее имя Стор-Юнкара, что значит «великий господин». Самоеды и теперь боятся называть свое верховное божество его настоящим именем, и охотнее употребляют эпитет «хранитель скота». У финнов животное пользовалось особенным уважением, какого не замечаем у славян и других европейских народов. Следовательно, у финнов скорее могло образоваться понятие об особом божестве для скота. Заметим также, что святой Авраами разрушил кумир Велесов на финском севере. В Ростове святой Власий, сменивший в народных понятиях волоса, особенно почитается теперь на финском же севере. Наконец, в слове о полку Игореве мы находим, что певец Баян называется Волосовым внуком, из чего можно заключить, что певцы находились под особенным покровительством этого божества. Здесь заметим, что по-фински «руна» значит и песнь, и письмо, и материя, и символ, что «вития» в нашем древнем языке значит «песнотворец». Видство употреблялось в смысле колдовства, Буслаев о влиянии христианства. Колдовством же особенно отличались финны. Бестужев, Рюмин, «Русская история», том 1, «Москва», 1872 год, страница 14, спрашивает у меня, «По чьему влиянию Феб пас стада у Адмета и был в то же время и богом поэзии?» Пусть вопрошающий потрудится вникнуть в различия представлений Феба и финского скотьего бога. Вместе с солнцем обоготворялись месяц и звезды, находившиеся к солнцу, как видно, в родственных отношениях. Обоготворялись также вода и воздух. Кроме Перуна и Хорса... Даш Бога. в Киеве во времена Владимира стояли кумиры «Стребога», Симарглы, «Сима и и «Мокоша». О первом, как о «Боге ветров», можно заключать из слова о полку Игореве, где ветра называются «Стребоговыми внуками». Об остальных же двух мы в настоящее время не можем предложить ничего верного. По мнению покойного Прейса, Чтение Сема, Сима и Регла должно быть предпочтено чтению Симарглы. Сима и Регла Прейс считает заодно со сирийскими божествами. Сим оказывается божеством огня. Мокаш считает Прейс, божеством женского рода, астартою, причем указывает на древнее слово «мокачный», употребленный несколько раз У Даниила Паломника Путешествие игумена Даниила по Святой Земле в начале XII века. Санкт-Петербург, 1864 год, страница 22-24